Глава девятнадцатая. Сознание возвращается рывком, словно меня выталкивают из воды на поверхность. Я вдыхаю резко, жадно, в груди режет воздух. Открываю глаза и осматриваюсь. Потолок белый, знакомый. Я моргаю, голова тяжелая, будто я вчера выпила как минимум три-четыре коктейля. Все тело ломит, но я в своей комнате, в Черногорском, на кровати. Пижама на мне, плед сбился к ногам. Сердце вздрагивает и замирает, когда в голову врываются воспоминания о прошедшей ночи. Или... Стоп. Еще раз осматриваюсь и, прикрыв глаза, медленно выдыхаю. Жуткий сон. Это ведь был просто сон? Все это был просто адский, сюрреалистический кошмар. Потому что такого бреда не могло быть в реальности. Я сажусь на кровати, обхватываю голову руками. Страх внутри еще живой, но постепенно расползается дымкой. Чувствую, как в желудке все еще неприятно скручено узлом, но я жива. Здесь все нормально. Медленно подхожу к зеркалу, сбрасываю с плеч тонкую ткань пижамы и смотрю на свое отражение, повернувшись боком. Чистая кожа, ни следа, ни намека на ожог на странную метку я выдыхаю громко, обессиленно. Дура! шепчу себе, в головой. Просто стресс. Я так устала, что даже белье не сняла. Натянула пижаму вчера на левчик. Неудивительно, что всякое снилось на фоне усталости. Конечно, новое место, новый коллектив, напряжение из-за прошлой жизни. Сон наложился на страхи, и вот тебе весь ад в ночной обертке. Я снова качаю головой, словно отгоняя остатки сна, и иду в ванную. Вода журчит в душе, струи падают на плитку с мягким приглушенным звуком. Я скидываю пижаму, встаю под поток. Горячая вода обрушивается на плечи, на спину, обволакивает теплом. Я закрываю глаза, позволяя телу расслабиться, позволяя уму поверить в то, что все действительно хорошо. И вдруг боковым зрением я что-то замечаю. Тень. Резко оборачиваюсь к зеркалу на стене напротив душевой кабины. Мокрая кожа, пар в воздухе и... На лопатке, на левом плече проявляется узор. Тонкая линия, словно выжженная, темно-бордовая, похожая на витиеватую печать или древний символ. Я застываю. Мозг отказывается воспринимать, отказывается соединить эти куски реальности, но печать там. Она медленно, как будто под воздействием воды и тепла, проступает все четче. Нет, шепчу я, нет-нет, черт возьми, нет. В груди все обрывается, земля уходит из-под ног. Мне начинает бить мелкая дрожь, несмотря на то, что вода льется горячая сверху. Это было реально. Это произошло на самом деле. Каждый шаг, каждый взгляд, крик в лесу, маски, погоня, Албаев, метка — все это было. Меня начинает трясти. Тело мелко дрожит, руки соскальзывают по мокрым волосам. Я судорожно выключаю воду, вылетаю из душа, наспех обтираюсь полотенцем. Печать все еще там. Чуть бледнеет, когда кожа начинает высыхать. Паника нарастает, как прилив. Я не думаю. Просто хватаю одежду, натягиваю на себя джинсы и свитер на голое тело, потому что руки дрожат настолько, что не могу застегнуть бюстгальтер. Но, прикусив губу, я все же справляюсь с крючками. Мне нужно к директору. Немедленно, срочно. Эти мажористые ублюдки не должны оставаться безнаказанными. Коридоры пустые. Только за окнами хлещет ветер, гоняя по дорожкам опавшие листья. Я почти бегу к административному корпусу. Плевать на то, что волосы толком не высохли. Секретарь поднимает голову от бумаг, едва я вхожу в приемную. «Добрый день», — вежливо улыбается она. «Здравствуйте», — голос мой звучит глухо. «Мне срочно нужно к директору». «Извините, но Виктора Петровича сейчас нет на месте. Он будет позже. Подойдите после обеда, Анастасия Викторовна». «Это срочно, выпаливаю я». Голос надламывается, но я не отступаю. Она вежливо улыбается, так как умеют улыбаться люди, у которых в инструкциях четко прописано не пускать никого. «Прошу вас, подойдите позже. Черт бы вас всех побрал!» Внутри снова шевелится хлипкое ощущение, что преподаватели и администрация в курсе всего этого дерьма, что происходит за красивым фасадом элитного колледжа. Или все же нет. Но сейчас я ничего не добьюсь. Нужно встретиться с директором, тогда и понятно будет разворачиваюсь и, кивнув секретарю, ухожу. Возвращаюсь в свою комнату, привожу себя в порядок и иду на пары. Мне приходится хорошенько постараться, чтобы взять себя в руки и пойти в учебный корпус. Они будут смотреть. Они ведь знают. А вот я нет. Не знаю, кто был вчера в лесу под масками. Догадываюсь, что старшекурсники, но точно не знаю. Пары идут, как в каком-то сне. Второкурсники ведут себя обычно. Кто-то зевает, кто-то шепчется на задних партах, кто-то щелкает ручкой. Все будто нормально. Нормально. Но я чувствую на себе взгляды. Они не пристальные, нет. Они скользят мимоходом в столовой, в коридорах. Я отвечаю на вопросы, рисую схемы на электронной доске, объясняю темы, но сама себя словно со стороны слышу. Когда пара заканчивается, я хватаю сумку и иду по коридору. Нужно найти кого-то, доказательство, что я не схожу с ума, что мне все это не привиделось. И вдруг вижу ее, первокурсница, та самая, бледная, с волосами, сваленными в неряшливый хвост, темные круги под глазами, руки дрожат, когда она достает из рюкзака папку. Я ускоряю шаг, почти догоняю ее у лестницы. Подожди, окликаю, пожалуйста. Она оборачивается, и ее лицо искажено страхом. «Настоящим!» — она качает головой. «Нам нельзя говорить!» — бросает хрипло. «Хуже будет!» — и убегает вниз по лестнице, почти спотыкаясь. Меня прошибает холодный пот. «Хуже будет? Что? Почему?» Я снова иду к директору. Но там все та же секретарь со своей холодной вежливостью. «Простите, его пока нет. Подойдите через два часа». «Вдох, выдох, Настя. Мне нужно выдохнуть». Нужно думать. Иду в свой корпус. Быстро, механически, по привычке. Ноги сами несут. Прикладываю ключ-карту к замку. Щелчок. Дверь открывается. И я замираю на пороге. На моей кровати, прямо в кроссовках, закинув руки за голову, лежит Булат Албаев. Улыбается криво, выгибает бровь. «Соскучилась?»